случай номер 4. Расшифровка переговоров ЦУПа с фотонами экипажем станции Салют-6 Терес Сариус Т4 5 мая 1981 года на 20729-й ветке. На орбите космонавты Совиных и Ковалёнок. Фотон. Ковалёнок. 17 часов 53 минуты, декретное московское время, на удалении 150-200 км от станции. Я занимался физкультурой на беговой дорожке и смотрел вниз на землю. В иллюминатор увидел ярко-красный шар, идущий почти перпендикулярно к направлению полёта станции. Шар дальше принял немного продолговатую форму типа дыни. Вокруг него стал образовываться тоненький слой дымки. Дальше произошёл двойной взрыв с интервалом в полсекунды. Сначала взорвалась передняя часть, потом задняя. Взрыв происходил следующим образом. Если взять каплю, и она начинает сжиматься, у неё образуется осинная талия. Первая часть, главная, впереди был красный огонёк. Она стала обволакиваться пламенем, а задняя часть, более тёмная, цвет я не запомнил. У неё из хвоста светилось как бы автогенное пламя, красно-голубое, если эти цвета смешать. Потом пламя из головной части закрыло эту перемычку. Горение длилось 2-3 секунды. Произошёл взрыв в передней части такого цвета, как пламя костра. Дальше произошёл второй взрыв, второй части. В конце был застрённый упор голубоватого цвета. Зарисовал это дело. Заря. Цуп. Это было выше или ниже вас? Фотон. Ковалёнок. Это было на фоне земли. После взрывов в течение 3-5 минут оставался белый дым, как после сгорания магния. Дальше мы вошли в терминатор и не успели сфотографировать. Заря, ЦУП. Ориентировочно не можете сказать высоту? Фотон, Ковалёнок. Если у нас высота примерно 350 км, то это где-то должно быть километров 150-200. На этом обсуждение не закончилось. На следующий день, 6 мая. 1981 года на 20739-й ветке ЦУП вновь вернулся ко вчерашнему происшествию. Заря Рюмин. По вчерашнему наблюдению была случайно включена рябина. Счётчик нейтронов АН. Фотон-ковалёнок. Это я с горяча сказал что расстояние было 150-200 км. Эту форму мог заметить на значительно ближнем расстоянии. Фотон 2 свиных. Такой угловой размер невозможно заметить на таком расстоянии. Мы тут посчитали. Фотон ковалёнок. Это было намного ближе. Это я по горячке сказал, что 150 км. Ну, это 30 угловых минут. Расстояние ну, единицы. Ну, десятки километров. Заря, цуп. Потом какое облако было? Фотон ковалёнок. Белый дым. Сначала форма дыни, а дальше наплыв огня тонкого слоя. Дым в передней части, сужение в центре, взрыв в передней части. Потом взрыв во второй части, а перед этим из второй части как бы включили маршевый двигатель, вырвалось сильное пламя, и потом взрыв второй части. Обращаю внимание на одну деталь разговора. Во время наблюдения странного объекта на борту был включён счётчик нейтронов, рябина В этот момент он зафиксировал двукратное увеличение потока нейтронов по сравнению с фоновым. При этом поток протонов и электронов не увеличился. Нарастание и падение потока нейтронов шло по плавной кривой. О чём говорят эти факты? Во-первых, о том, что увиденное нашими космонавтами явление не было взрывом хотя и описывалось ими как взрыв, поскольку для взрыва характерно сначала резкое увеличение частиц, затем их медленное убывание. Во-вторых, в природных процессах, если и происходит увеличение потока каких-то частиц, то всех сразу: нейтронов, протонов, электронов. Здесь же было только нейтронное излучение, что характерно для искусственных объектов. Впрочем, это уже выводы. А я никаких выводов обещал не делать. Вот мне проклятому. По губам, по губам. Последний приведенный мною документ не из голубого пакета КГБ. Это бумага из коллекции московского собирателя документов по НЛО Бориса Шуринова, Два слова о самом Шуринове. Этот человек считает большинство наших уфологов психически неустойчивыми людьми, а 90% рассказней о летающих тарелках брехнёй, что прекрасно его характеризует, согласитесь. Приведу ещё несколько любопытных фактов из коллекции собирателя Шуринова. Постараюсь удержаться от выводов. В 1942 году Рузвельту была направлена памятная записка о внезапной воздушной тревоге. 25 февраля в небе над Лос-Анджелесом появилась масса летающих объектов. Естественно, их приняли за японские самолёты, обстреляли Выпустили 1430 зенитных снарядов. Ни в кого не попали. Объекты по техническим характеристикам не были похожи на самолёты. Дальше больше. В 1947 году в местной американской печати зарегистрировано более 850 упоминаний о наблюдениях НЛО. Прямо нашествие какое-то. Естественно, американцы обвиняли Советский Союз в том, что он испытывает новую летательную технику над территорией США. Дошло до того, что советский вице-консул был вынужден резонно и несколько удивлённо заявить, что СССР уважает суверенитет всех государств и невозможно даже представить, чтобы он использовал территории других государств в качестве полигона. У него своей территории более чем достаточно для проведения научных экспериментов. 11 сентября 1952 года управление научной разведки ЦРУ подготовило директиву ЦРУ докладную записку по проблеме НЛО. Там есть такие строки. В. К задачам разведки относится. Первое. Современный уровень знаний русских об этом феномене. Второе. Вероятные намерения и возможности советov использовать эти феномены в ущерб безопасности США. Третье. Причины молчания в советской печати по поводу летающих тарелок